Глава 7. Джоди. Джоди выходит из своей новой квартиры на 35-градусную жару. Здесь жарче, чем в Пенсильвании, но Джоди меньше потеет. Жара здесь другая. Она вытягивает влагу прямо изо рта. Рори, часто дыша от радостного предвкушения поездки, запрыгивает в грузовик. Джоди едет на запад в Санта-Монику, чтобы поговорить с Честером Монтгомери. Джоди живет в старой квартире Марти уже три дня. Достаточно, чтобы купить молоко и хлопья и осмотреть окрестности. Они с Рори исходили квадратную милю вокруг дома Марти. В основном Джоди просматривал видео и письменные посты на сайте Моя грязная Калифорния, изучая их в обратном направлении, от более свежих постов к более старым. Посты Марти об Ансинитесе и округе Гумбольд расплывчаты, но есть кое-какие детали в предпоследнем посте о вечеринке на Голливудских холмах и игре в покер с богатым арт-дилером Честер Монтгомери. Джоди плохо ориентируется в пространстве. Когда он научился водить машину, до Google карты Айфонов, он легко мог заблудиться в клубке просёлочных дорог юго-восточной Пенсильвании. Двигаясь по шоссе 10 к пляжу, он понимает, что Лос-Анджелес снабжен гигантским компасом: к западу океан, к северу горы. Теперь по прошествии нескольких дней Бывают такие моменты, когда мысль или общение дает ему пятисекундную передышку от навязчивых мыслей о погибших братьях и отце. Но за приводит только к еще более сильной душевной боли, когда мысли возвращаются обратно. Здание станции Бергамот это комплекс, который одновременно является культурным центром с художественными галереями, дизайнерскими фирмами и кафе. Джоди находит галерею CM. Дверь открыта. Внутри довольно мало предметов, но, возможно, так галереи презентуют настоящее искусство, не сваленным в кучу, как барахло в комиссионке, а в свободном пространстве. Подходит женщина с короткой стрижкой и в очках. Она похожа на тех актрис, которые в фильмах играют женщин, работающих в художественных галереях. Здравствуйте. Как у вас дела сегодня утром? И разговаривает тоже как они. Я в порядке, а вы? Превосходно. Вы коллекционер? Вообще-то я надеялся поговорить с Честером. «О, его здесь нет. Вас интересует какое-то конкретное произведение? Я очень хорошо знакома со всем нашим каталогом, всем, что выставлено и не выставлено. Нет. Мне просто нужно поговорить с Честером. Вы не могли бы дать мне его телефонный номер? Извините, я не могу дать его личный номер. Если вы вернётесь сюда, рингтон телефона Джоди громко звенит в пустынной галерее. Друг его детства Марк прислал сообщение с вопросом, где он и почему его нет на похоронах. Джоди не отвечает. Он не отвечает ни на чьи сообщения и звонки. Дверь галереи открывается. Джоди узнаёт мужчину по фотографиям с вечеринки Честера, которые Марти запостил на сайте. Он помнит эти медвежьи круглые глаза, слишком маленькие для его лица. Честер? Меня зовут Джоди. Здравствуйте, Джоди. Скажите, не могли бы вы рассказать мне что-нибудь о Марте Мореле? Честер молчит, словно пытается вспомнить или делает вид, что пытается вспомнить. не думаю, что я знаком с Марти Моррелом. Он был у вас дома несколько недель назад". не думаю. В субботу, 25 мая, он был у вас дома, и вы играли в покер до трех часов ночи". "Ах, действительно. Несколько недель назад у меня была вечеринка. Слишком много людей, и я перебрал виски". Не смог бы вам назвать и четверти гостей, которые там были. Джуди хочет больше информации, но не знает, какой вопрос задать. А почему вы спрашиваете? Произошло лишь что-нибудь необычное на вечеринке, я имею в виду? Нет. А почему вы задаете мне эти вопросы? Он умер. Марти. О, мне жаль. А что случилось? Это я и пытаюсь выяснить. Джоди идет по веренице галерей обратно к своему грузовику, прокручивая в голове этот разговор. Отныне он перестанет представляться как Джоди Морэл, пытающийся раскрыть трагическое убийство своего брата Марти Морла. У него нет причин подозревать Честера Монтгомери в убийстве Марти. Но с этого момента он будет действовать хитрее.